Глава 1 Из деревни в город. Что было, когда евреев еще не было. Эпиграф. Нилсане магну, витта лаборе дебит мор талибус. Жизнь ничего не давала смертным без большого труда. Гораций. Для того, чтобы построить город, надо сначала найти воду. Поселение человека всегда надо искать у источников воды. Это не обязательно должны быть великие реки типа Нила или Тигра, иногда достаточно просто ручья или источника. Это касается не только жаркой Азии, но и в Европе ни одна деревня без колодца не обходилась. В жаркой же Палестине фактор воды имеет первостепенное значение, и Иерусалим появился у источника воды. Этим источником оказался Гихон, выходящий на поверхность у основания восточного склона древнего Иерусалимского холма Града Давидова. Так как источник находился под холмом, а сам город на холме, то жителям города после того, как они построили свою первую городскую стену, пришлось прорубить в породе туннель для доставки воды внутрь города. Остановимся на водоснабжении поподробнее так как вокруг него и крутилась история развития города в последующие тысячи лет. На сегодняшний день мы можем видеть и щупать три элемента древней системы водоснабжения. Шахту Уорена, Силуамский туннель Шиллоах иллюстрации 7 и 8 и туннель царя Хизхиягу Хезекии. Иллюстрация 7 показывает нам сам бассейн Шиллоах, с водой от источника Гихон, каким его сегодня можно видеть у Града Давидова. Иллюстрация 8 показывает воды Гихона после их выхода из бассейна. Почему бы просто не ходить к источнику по воду, а обязательно рыть и долбить какие-то водоводы? Гихон это не просто родник, а цикличный и пульсирующий источник. Его гидрология отличается от прочих родников, которые зависят от дождей, снегов и уровня подземных вод. Соответственно, потребовались некие резервуары, в которые воду строптивого источника можно было бы накапливать. По логике вещей, эти бассейны должны были находиться на центральной равнине у подножия городского холма. К этим бассейнам и ведут Силуамский туннель и туннель царя Хисхиягу. Шахта же у Уоррена это достаточно замысловатый колодец. Английский офицер, исследователь и энтузиаст Чарльз Уоррен, иллюстрация 9, нашел свой в Танахе упомянутый колодец в 1876 году. Его серьезно исследовало после экспедиция Паркера, и полное описание его было опубликовано в 1911 году. Общая глубина колодца составляет почти 25 метров, точнее сам вертикальный колодец имеет глубину около 13 метров, но к нему ведет сложный проход длиной без малого 40 метров. Замысловатость этого хода говорит о том, что его не весь долбили специально, а использовали природные щели, пещерки-выемки. Долгое время полагали, что этот колодец был прорублен ориентировочно, 3000 лет назад, приблизительно во времена, когда город перешел в еврейские руки. Примерно к этому же времени относились и Силуамский туннель, Царь же Хискиягу жил в 8 веке до новой эры и, соответственно, его туннель был самым поздним. Так было решено в 1980-е годы. Но вот в 1995 98 годах израильский археолог Ронни Райх, занимающийся изучением подземных туннелей водопроводов времен царя Давида, пришел к выводу, что они были сооружены примерно на 800 лет раньше, чем предполагалось то есть еще во времена Хаананейска и Ивусейского поселения. А в доеврейские времена источник Гехон или находился в пределах города, или от него сделали канал-туннель. Канал Об этом говорило расположение туннелей и вновь открытых стен, сложенных из очень крупных камней. А значит территория раннего города Охватывала площадь почти в два раза больше, чем было принято обычно думать, разглядывая небольших размеров холм града Давидова. Это не значит, что она была вся обнесена стеной. Однако, ранний Иерусалим был не маленьким захудалым поселком, а крупным по тем временам городом с развитой системой коммуникации. Райф сам прошел своими туннелями в августе 1901. 98-го, неся на плече бидон с водой, чтобы доказать возможность ходить по воду этим путем. Прямым следствием открытия Райха был политический скандал. Прослышав о сенсационных результатах исследования, один из депутатов израильского Кнессета, Талиб Ассана, бедуинский араб по национальности, потребовал парламентских слушаний. Он предложил законодателям официально зафиксировать что именно его предки, древние хананьяне, а неизрельтяне, построили город на месте нынешнего Иерусалима. В ответ на эту провокацию, резкую позицию заняли лидеры радикальных еврейских религиозных партий. Они поняли, куда клонит их коллега, и возмущению их не было предела. Выше уже писалось, что датировка находок вещь пока еще не точная. Рейх же насобирал в водопроводах вездесущие обломки кувшинов и был уверен в своей датировке туннеля. Прорыли туннель на 800 лет раньше, чем туда пришел царь Давид. Натурально в Израиле начался шум. Рейху досталось за принижение роли царя Давида. В мировой истории более того было заявлено, что ученый льет воду на мельницу ревизионистов еврейской истории и врагов Израиля. Райху только и оставалось, что разводить руками. Впрочем, полученные им результаты еще ждут всесторонней проверки. Помимо чисто научных трудов самого Райха, популярного его открытия изложены в книге журналистки Ами Доксер Маркус под названием View from Nebo. Взгляд с горы неба. Бостон, Лондон. Литл Броун энд Ко. 2000 год». Менее всего проблем вызывает самый поздний туннель царях Исхияху, так как его строительство Очень подробно описано в Танахе. Этот туннель позволил ввести воду внутрь городских стен на случай осады. До сих пор, однако, археологи не до конца прояснили, каким образом осуществлялось водоснабжение области Храмовой горы. И разобравшись с городским водоснабжением, начнем наш рассказ о самом необычном городе на нашей планете.